Глава двадцать шестая. Алексей трясся в коляске, смотрел по сторонам и не узнавал город. Мундиря. Много раненые, хромые, нищие в обрывках шинелей. Дамы испуганно жмутся к спутникам. На крыльце стоит швейцар неправильной формы. Яхонтов-младший присмотрелся и чуть не ахнул. Женщина. Швейцаро-женщина. А вот и дворник с могучим бюстом, заметным даже под ватной тужуркой. «Трофим!» — окликнул он кучера на перекрёстке. О чего это баба в дворнике подались? Так и мужиков не хватает, ваш бродь, ответил кучер. Какое заведение победнее, те воны нанимают бабу покрепче, а вдовы за любую работу берутся лишь бы детишек прокормить. Понятно, задумчиво ответил Алексей. Там в окопах ему казалось, что в Питере живут как и всегда. Собственно, вечеринка мачехи оставила у него именно такое впечатление. А вот город Город показался, что и здесь, в тылу, жизнь изменилась и довольно сильно. Здание гимназии тоже показалось ему другим, более приземистым, обшарпанным. Кажется, его давно не ремонтировали. Алексей осторожно спустился с коляски. Хотел лихо спрыгнуть, как раньше, но вовремя вспомнил про ногу. Подошёл к двери, положил ладонь на тяжёлую дверную ручку и на секунду замер. Узнает ли его Катенька? И что скажет, увидев вместо студента... потрёпанного жизнью вояку. Эх, и зачем он надел форму, мог подобрать что-то штатское? «Вы за кем?» Строгая дама в чёрном шёлковом платье смотрела на Алексея с подозрением. «За Байковой», ответил Алексей, чувствуя сухость в горле. «Байкова!» Дама повернулась к двери, и знакомое эхо разбежалось по коридору. Катенька вскоре выходит, бледная, худенькая. Её большие глаза становятся ещё больше, когда она видит его. А потом... Девочка бросается к нему через всю просторную приёмную, прижимается лицом к ольюче шениль и рыдает, рыдает взахлёб. Он тоже обнимает её за худенькие плечи и ждёт, пока перестанет чихать в носу. Дама деликатно отворачивается. "Идём", спрашивает девочку Алексей, когда она немного успокаивается. "Да, прошу прощения за бурную реакцию", Катенька потупилась. "Всё в порядке", шепчет ей он. Я тоже очень скучала. Кондитерская. Девочка улыбается, и теперь Алексей видит, что она совсем повзрослела и похорошела. Совсем юная девушка, ещё где-то неловкая и тем особенно милая. Она подросла, а платье ей явно коротко. Один иди не подумала позаботиться о девочке. Что же, это легко исправить. А пока они всё-таки едут в кондитерскую. Кофе Алексею, какао Катеньке. Тут всё без изменений. Однако вместо кремового пирожного девочка выбрала ореховый торт, а сам Алексей к собственному удивлению предпочёл ягодную корзиночку с масляным кремом. Потом взял безе и эклер. Катенька смотрела, понимающе и не отказывала себе в сладостях, пока Алексей Аристархович служил ей не так уж часто и доставались сладости, да и денег не хватало. Сидя за столом, они поначалу молчали. Потом Яхонтов-младший спросил Катеньку о близких и узнал, что муж старшей сестры погиб. Один из братьев был серьёзно ранен, а младший переболел тифом и теперь приходит в себя в родном доме, получив длительный отпуск до выздоровления. Все эти невесёлые новости Катенька пересказала со всей серьёзностью рано повзрослевшего человека. «У нас в гимназии сделали дополнительный курс сестёр милосердия», — сказала она наконец. Я записалась на него. Мы иногда выезжаем в госпиталь, чтобы помочь настоящим сёстрам с уборкой и приготовлениями к операциям. Катенька, помилуйте, изумился Алексей. Вам же сколько? 12 лет? 14, покраснела девочка и призналась. В гимназию принимали только с 10, и мамика немного подправила мою метрику. Алексей застыл. Так вот, что его всё время настораживало в девочке. Вот почему она казалась более взрослой, чем он думал. Она действительно старше. Просто невысокий рост и хрупкое сложение позволили ей ввести окружающих в заблуждение. Однако девочка напряжённо ждала его реакции на своё признание. "Я понимаю, Катенька, и не осуждаю", поспешил он её успокоить. И даже рад, что вы нашли для себя интересное и полезное дело. Когда я лежал в госпитале, там очень не хватало сестёр милосердия. Порой никому было подать раненым лекарство или воду, ведь все вокруг были лежачими. Девочка повеселела. Они провели в кондитерской больше 2 часов, разговаривая и поедая сладости. Потом всё же поехали в особняк. Зинаида Павловна встретила их с кислым лицом, но никто не обратил на это внимания. Зато Лилечка была по-прежнему рада своей подружке и сразу потащила Катеньку в детскую. Алексей же остановил няню сестры и попросил: "Валентина, сходите завтра с девочками в магазин. Это просто неприлично, как у Катеньки руки из рукавов торчат". "Обязательно схожу", ответила добрая женщина, пряча в карман пару ассигнаций. "Из пальто надо что-то сделать", добавил Алексей. "Девочка мёрзнет. Можно к портному отнести, надставить", предложила няня. «Если в цвет подобрать хозяйка и не заметит, сделайте». Алексей добавил ещё одну бумажку и прошёл к себе. Его отпустило. Катенька не отшатнулась, не закричала в ужасе, простила ему отсутствие манеры и резкую рубленную речь. Только на самокрутке морщилась, но умолчала. Алексей подошёл к окну привычным движением, извлёк кесет под сигар с гильзами для набивки и остановился. посмотрел на пожелтевшие пальцы на потрёпанные завязки кисета и убрал всё в стол. Пусть полежит. В этот день Алексей увидел Катеньку только за ужином. Девочка выглядела куда лучше. Её словно отпустила внутренняя тревога. Она ела, разговаривала с Лилечкой, улыбалась и вообще выглядела куда лучше, чем в гимназии. Правда, платье ей было так же отчаянно мало и узко. Оставалась надежда на няню Валентину. С той поры, как Лилечка потеряла младенческую прелесть, Зинаида Павловна перестала замечать подрастающую дочь. На следующий день Алексей проснулся всё так же рано. Оделся, потянулся к карману за самокруткой и остановил себя. Спустился в кухню, выпил чаю, поблагодарил Марфу за вишнёвый пирог и вернулся в комнату. И застыл у окна, не зная, чем себя занять. Вообще-то там, в окопах, у него родился план — Он решил уехать из Петербурга куда-нибудь на Урал или даже в Сибирь. У него есть образование, есть деньги. Он инженер в конце концов. Его дипломной работой была полностью механизированная мельница. Сейчас в стране отчаянно нужно зерно. Не только пули, снаряды и пушки, продовольствие, сухари и галеты, сухие пайки. Там в окопах всё это ценится. Но уехать прямо сейчас означало бросить Катеньку отца. Товарищ министра не откажется от своей службы, а девочке, по сути, некуда идти. Ей учиться ещё шесть лет, да и потом известно, как сложится её судьба. Приданного наверняка нет. Навыки машинистки до курса сестры милосердия. Может, приткнётся к какой-нибудь конторе, а может, к больнице. Всё равно это будет не жизнь, а существование на жалование в меблированных комнатах где-нибудь в доходном доме подешевле. Ему же уже двадцать пять. Он офицер практически в отставке. Пора решать, как жить дальше. Алексей сел за стол и подробно расписал свой план. Урал или Сибирь, правда, заменил тем городком, в котором выросла Катенька. Стоит съездить туда, познакомиться с её семьёй и узнать, как обстоят дела с мельницами и запасами зерна, купить кусок земли для строительства, не так и сложно. Деньги у него есть, а там будет видно. К обеду Алексей вышел уже совсем в другом состоянии. У него есть цель. Отец заметил это и одобрительно улыбнулся. Такой сын нравился ему гораздо больше. Зинаида Павловна тоже была довольна. Алексей спустился к обеду в штатском. Только его усы напоминали о военной карьере. Катенька тоже радовалась. Валентина, как и обещала Яхонтову младшему, отвела её к портному, а тот просто предложил поменять платье и пальто на такие же, но большего размера. Кто-то принёс ему ушить одежду старшей дочери для младшей и маленький обмен устроил всех. За столом Аристарх Петрович и Алексей Аристархович неспешно обсудили грядущую неделю. Алёше нужно было подать в отставку, оформить все документы и с чистой совестью заниматься своими делами. Приближалось лето, и Зинаида Павловна уже беспокоилась насчёт дачи. Лилечке хотелось на дачу, а ещё в морожного Семья засиделась за столом, так что Катенька чуть не опоздала в гимназию. К счастью, Алексей сам вспомнил о том, что девочке пора в школу. Уже в приёмной, провожая он сунул ей в руку свёрток, припасённый ещё в кондитерской: маnпасье, шоколад и ореховое печенье. Катенька благодарно улыбнулась и ушла, оглядываясь. Молодой мужчина вышел на пролецо, хлопнул по карману в поисках кисета, вздохнул и сел в коляску. Трофим в клуб на Английскую набережную. Интересно, помнят ли его там. Остаток весны прошёл в делах. Бумаги, разрешения, подтверждения, печати. Алексей утешал себя тем, что ему хотя бы нет нужды выбивать себе пенсию по ранению и вообще хлопотать о тихом месте где-нибудь в провинции. В первый же день лета семья Яхантовых отправилась на дачу, а Катенька и Алексей Аристархович на вокзал. Теперь, когда у Лилечки была постоянная гувернантка, Зинаида Павловна не возражала против каникул. Алексей же вызвался отвезти девочку к родным и оценить коммерческие возможности маленького городка. Аристарх Петрович не возражал. Ему, кажется, более спокойнее, когда его семья находилась подальше от столицы. Всю дорогу девочка нервничала, крутилась на месте и то и дело бегала к проводнику, чтобы посмотреть, сколько времени осталось до приезда. Утомлённый этой суетой, Алексей предложил сыграть в карты, и они довольно спокойно резались в дурака до самого вечера, прерываясь на чай и обед. На знакомой станции их встречали. Катенька, всплеснув руками, бросилась к маленькой худощавой женщине в чёрном траурном платье. Обняла её, прижалась, вдыхая родной запах. Молодой и измождённый мужчина поздоровался с Алексеем за руку. Александр Бойков. Алексей Яхонтов. Мужчины не успели перейти к подробностям, как к ним подошла молодая полная дама и тоже обняла Катеньку. Алексей Аристархович, опомнилась девочка. Это моя матушка Анна Тихоновна и сестра моя Мария Николаевна. Очень приятно. Алексей поклонился дамам. Я сейчас в гостинице, но если позволите, нанесу вам завтра визит. Что вы, Алексей Аристархович, возмутилась сухонькая дама. Какая гостиница, там сдерут непотребно за пустой чай да и спать придётся не весь ночём. Прошу вас, поедемте к нам. У нас и ужин собран на самовар кипит. Провинциальный говор мадам Байкова и очаровал Яхантов, и он махнул рукой. Только ради вас, ударня, и приказал носильщику грузить багаж в коляску. Дом полковника Байкова, как и многие провинциальные городские усадьбы, размещался в полузапущенном саду. Простой деревянный забор Занавешенное пышными кистями сирени и чебушника ворот с кирпичными столбиками, невысокое крыльцо, переходящее в веранду, на которой горят лампы и уже пыхтит самовар. Вот, Алексей Рестарович, садитесь. Хозяйка дома любезно махнула рукой в сторону диванчика. Сейчас чайку попьём, баньку Степан подогреет, а комнату мы вам приготовили наверху. Горячий и крепкий чай, баранки, мёд, чуть не засахарившееся варенье, приправленное ароматами вечернего сада. Алексей неожиданно для себя расслабился и с увлечением слушал семейные разговоры. Незаметно рассказал, что приехал присмотреть для себя дело, а когда Катенька уснула прямо в кресле, укрыл девочку пледом, немало изумив тем её матушку и сестру. «Катенька последние две недели сдавала экзамены», — пояснил он, — «и очень устала». Впрочем, изумление прошло, когда Алексей спокойно провёл с семьёй Байковых остаток вечера, а потом отправился с братьями Кати в баню. Они оценили его израненную ногу и ременную стать, а ещё честность. Он сразу сказал, что приехал устраивать дела в этом городе, потому что Катенька отсюда родом, а в Петербурге сейчас неспокойно. Когда гость отправился спать, Байковы снова собрались за столом, чтобы негромко обсудить ситуацию среди взрослых. Братьям Алексей понравился. А то, что на Катеньку смотрит, как на будущую жену, странно, конечно, но абсолютно ничего лишнего яхонта в себе не позволяет. Да и Катя ведёт себя спокойно. Не разглядывает их гости, не краснеет, не лепечет глупости, как влюблённая барышня. Мала она ещё для амуров. Пыхтела, как самовар Маринька Лавна. Машенька ласково увещевала её мать. Да какие там амуры, Катенька, дитя ещё. И Алексей Арестархович к ней относится как к дитю. А ведь ваш отец меня в пятнадцать присмотрел на балу у губернаторша. В шестнадцать уже в жёны взял, в семнадцать я тебя родила. Мария Николаевна покраснела. Она ведь тоже в девушках не засиделась. Только в восемнадцать стукнула, вышла замуж за лейтенанта, и вот теперь вдова подполковника. И всё же, маменька, это нехорошо. Упорно стояла она на своём. Что люди скажут? Да что ни сделай, всё равно скажут, отмахнулась сухонькой ладонью полковница. Главное, я вижу, что человек Алексей Рестархов добрый и Катеньку не обидит. И она к нему тянется. Пусть и по-детски ещё. Ты же понимаешь, я не вечная, у тебя свои дети, мальчиком самим бы прожить. А тут и Катеньке хорошо, и нам польза. Да какая нам польза? грохнула чашкой об стол Мария Николаевна. А такая голос полковницы по сторожа. Алексей Аристархович тут дело своё заведёт. Ему будут люди нужны. Братья у тебя комиссованы оба, где службу искать станут. Отставных офицеров всюду полно. Тебе и самой сына скоро к делу представлять. Мария Николаевна покраснела, но всё равно осталась при своём мнении. Следующую неделю она пристально наблюдала за Алексеем Аристарховичем и Катенькой, надеясь отыскать в их отношениях что-то неприличное, и ровно ничего не находя. Доличный гость целыми днями колесил по округе, присматриваясь к участкам земли, годным под мельницу. Если же день выпадал дождливый, он с братьями Байковыми ехал в мужской клуб или в дворянское собрание, желая найти местных дворян или купцов, заинтересованных в строительстве новой мельницы. С Катенькой они виделись только за чаем, а то и перед сном, когда сонная уже девочка выходила пожелать матери и родным спокойной ночи. Сама же Катенька вела себя как обычно: бегала в саду, читала, учила соседских девочек правильно накладывать повязки и рисовать по клеточкам. В один из вечеров Мария Николаевна сдалась и призналась матери, что была не права. "Я ведь тоже присматривалась, Машенька", призналась полковница. "Но не вижу я между ними ничего лишнего. Будь что будет, время неспокойное, а Катенька у нас младшая".